Глава 36. Тайна о семье Скартелли. Еджиния. До моего сознания медленно пробивался мужской разговор. «Второй раз она чуть тебя не прибила». Голос Эльтазара звучал насмешливо. «И почему-то я уверен, что это не последний раз. Даже с закрытыми глазами я чувствовала, что Верлиан улыбался. Будь оно всё неладно, я чуть не убила собственного мужа. Нет, оружие точно не для меня». «Для большей безопасности мне вообще к нему подходить не надо». «Может, нить с собой возьмём?» — поинтересовался Эльтазар. «Без сомнения», — ответил Верлиан, и меня подняли в воздух. Я открыла глаза, и мой взгляд уткнулся в вырез мужского халата, где виднелась мужская грудь. Глубоко вздохнув, я всё же повернула голову и виновато посмотрела на Верлиана. «Ты жив?» — прошептала хрипло. После острого приступа паники, случившегося со мной недавно, это было лучшее, что пришло в затуманенную голову. «Тебя это расстроило?» — спросил он с улыбкой. Я видела в этих ярко-голубых глазах насмешку, а не злость, и это не могло не радовать. Я не хотела, клянусь. Верю, но с тебя должок. Я снова прижалась к мужской груди и блаженно закрыла глаза. «Я больше к оружию никогда не подойду». «Не получится. Скоро в твоей власти будет самое мощное из всех оружий. Магия». Я мысленно выругалась, уже совсем не этой новостью и поёрзала на руках Верлиана. «Отпусти. Я сама пойду. Пусть твое плечо отдохнёт». «Я в состоянии донести тебя до постели, не переживай. Там ты можешь вытащить то, что хотела сделать в тренировочном зале». Я запаниковала, растерялась. Мои щёки запылали от нахлынувшего чувства стыда. После недолгого сражения Верлиан все же поставил меня на пол. Я смотрела на светло-желтые стены коридора и с интересом разглядывала каждую закрытую дверь. «Хочешь взглянуть?» — поинтересовался мой супруг, уловив мое любопытство. Мне безумно хотелось увидеть, что там, узнать, что еще он скрывает. Мне казалось, что за каждой закрытой дверью находится новая тайна Верлиана. Мы прошли мимо нашей спальни, и он открыл следующую дверь — В нос ударил едкий запах пыли и старости. «Вот остроухи гадёныш!» — недовольно пробурчал мой супруг. «В порядке у него всё». Комната, представшая моему взору, была небольшой и напоминала библиотеку без полок. Везде были книги. Разные. Большие, маленькие, почти новые и древние, как сам Эмеральд. Целые горы лежали на полу, на столах, на подоконниках, в креслах. «Это твоя коллекция редких книг?» она самая Губы моего супруга тронула гордая улыбка. «Пошли, ещё кое-что покажу». Он распахнул следующую дверь, мои глаза распахнулись от удивления. «Артефакты. Их было так много, что я тихо ахнула. Это всё ты собрал за пять лет?» «Почти. После каждой выполненной работы я получал свою награду, и когда убеждался, что артефакт не имеет отношения к магическому источнику, отправлял его сюда. Вот только Руфин, сукин сын, совсем за ними не следил». «А почему ты их не используешь?» — спросила удивлённо. «Для того, чтобы артефакт сработал в твоих руках, надо быть либо законником и иметь магическую руну, либо же быть магом». «Ты бы мог попросить какого-нибудь хранителя поставить тебе руну законника. Ты бы облегчил себе жизнь. Она не ставится», — пожал плечами Аверлиан. «Я пробовал. Вероятно, меня наказали сильнее, чем я думал». Я закусила губу и, хмурясь, снова оглядела комнату иметь в своём распоряжении настоящий магический клад и не пользоваться им. Обидно, наверное. Верлиант показал мне ещё несколько спален и, не дойдя до последней комнаты, развернулся, намереваясь возвращаться назад. «А это что за комната?» — спросила я, легонько касаясь кончиками пальцев жёлтой стены коридора и кивнула в сторону последней комнаты. Верлиант замер сощурился, смотрел на меня слишком пристально и внимательно, и мне на миг стало не по себе. «Она принадлежала моему старшему брату». Всё же громко объявил он и, вернувшись назад, распахнул дверь. «У тебя есть брат?» Я вытаращила на него глаза, даже не стараясь скрыть своего изумления. «Был. Мать Самуэля была хранительницей. Отец надеялся, что в нём будет жить две магии, но мой брат унаследовал только силу отца. Был тёмным, в отличие от меня». Я заглянула в чужую спальню и осмотрела покрытую толстым слоем пыли комнату. Эта спальня, как и огромный зал внизу, был совсем не тронут ремонтом. Здесь было мрачно и как-то страшно. Казалось, что в каждой мелочи до сих пор чувствовалось присутствие владельца. Я нервно сглотнула и искоса посмотрела на Верлиана. Взгляд его был прикован к боковой стене, где висел портрет незнакомого блондина. И мне казалось, что он всецело погрузился в воспоминания. «А где же он?» — решилась спросить я, хотя внутри всколыхнулось неприятное предчувствие. «Я его убил», — не глядя на меня, заявил Верлиан. Вернее, поспособствовал его смерти. «Предал Мэрлина Скартелли, моего отца, постигла та же участь». От удивления мой рот открылся. Я с недоверием смотрела на Верлиана, решив, что это просто очередная из его шуток, но он оставался серьёзным. Черты его лица стали жёстче, а взгляд стал суровее. Я снова взглянула на портреты и на какой-то миг мне показалось, что блондин словно ожил, и пугающий злобный взгляд незнакомца замер на Верлиане. «Ты же шутишь?» — спросила неуверенно. Я вспоминала рассказ хранителя о том, что отец Верлиана был чокнутым темным магом, и допускала, конечно, мысль о том, что он уже погиб, но к такой правде все же была не готова. «Нет», — ответила Верлиана, посмотрела мне в глаза. У меня был выбор — спасти сестру и родную мать, либо же остаться игрушкой в руках своего чокнутого папаши. И я сделал свой выбор. «Сестру? У тебя есть ещё и сестра?» С каждой секунды Верлиан шокировал меня всё больше и больше. «Да, много лет я жил во лжи. Думал, что всё, что у меня есть — этот чокнутый, злобный папаша и старший брат, который был готов сдохнуть ради амбиции Мерлина, пока однажды я не узнал всю правду». Много лет назад отец поймал инсилью, которую боги отправили на землю для выполнения возложенной на нее миссии, и надругался над ней. Так родились я и Элис, близнецы, в которых уживалась темная и светлая магия. Его эксперимент удался. Вот только девочка в семье ему была не нужна, поэтому он избавился от Элис и лишил ее магии. Провел ритуал, передал ее силы Самуэлю и выкинул как использованную вещь а для матери создал магическую тюрьму в виде картины, где она пробыла больше двадцати лет. От рассказа Верлиана у меня волосы встали дыбом, а по телу табуном пробежались мурашки. Вот она, страшная тайна семьи Скартелли. Каким же чудовищем был его отец, что родной ребёнок пожелал его смерти. И ты встал на сторону матери сестры? Да. Потому что в тебе жила и светлая сторона? Нет, потому что я очень хотел убить Мерлина Скартелли. Верлиан снова взглянул на заброшенную комнату и нахмурился. Уголки губ дрогнули, словно он сдерживал грустную усмешку. «А брат?» Он не понимал, что служит чудовищу, и сделал меня врагом. Я давал ему выбор. «Ты скучаешь по нему?» — догадалась я. «Иногда», — сознался Верлиан, — «хоть в Сумуэле не было ни капли добра, но с ним порой было весело». Рука Верлиана легла на мою талию, и он развернул меня в сторону коридора. «Это про этих двух тёмных магов ты говорил мне вчера. Именно из-за них ты решился выстроить тёмную границу». «Да». «А где сейчас твоя сестра и мать?» Элиса благополучно вышла замуж за хранителя и живёт в столице, обременённая тремя детишками. Мать вернулась туда. Палец Верлиана поднялся вверх. и «Инсильи не живут на земле». «Она спускается к вам». «Уже пять лет я её не видел. Наша магическая связь разорвана, и у неё нет такой возможности. Это одна из причин, почему я хочу вернуть силы». Элис очень тоскует по ней. «Значит, тебе необходимо срочно вернуть свою магию», заявила с улыбкой. Верлиан закрыл дверь комнаты и посмотрела на меня с недоверием. «Мне порой кажется, что ты действительно немного ненормальная Джина», объявил он. «Нет, просто я тебя понимаю». Я положила руку на его плечо и грустно улыбнулась. «Скажу по секрету, мне бы тоже очень хотелось убить дядю Эриворда. Возможно, когда я обрету магию, то загляну к нему в гости, ведь из-за него погибла бабушка. Но сначала мы, конечно, прикончим Лейдольфа». В ярко-голубых глазах Верляна промелькнуло удивление, и он, тихо хмыкнув, твёрдым шагом двинулся к лестнице, оставив меня в коридоре. «Пошли, Джина, надеюсь, наш завтрак уже готов». — объявил громко он, но голос его прозвучал растерянно.